Глава 5. Брат Катфаэль стоял на готове вместе с братом эдмонтом на пороге лазарета, и они увидели приближающуюся процессию. Это было утром, как раз после окончания мессы. Впереди ехал капитан, доверенное лицо Авейна, Чуть позади него, как телохранитель, Эллиуд Абгриффит с торжествующим выражением лица, а дальше два старших офицера. За ними следовали два сильных горных пони с носилками. Рядом для страховки шли помощники. Длинная фигура на носилках была плотно укутана и обложена таким количеством подушек, что казалось громоздкой. Однако пони шли легко, так что, по-видимому, ношу была им не в тягость. Эйнон Абетель был высоким мускулистым человеком сорока с лишним лет, густые каштановые волосы, борода и длинные усы. Судя по его одежде и дорогой упряжи прекрасного коня, человек он был богатый и влиятельный. Элиуд спешился, принял поводья у своего командира и отвел коня в сторону. Хью Берлингер подошел поздороваться со вновь прибывшими, за ним с радушным видом последовал исполненный достоинство аббат Радульфус. Эйнона и его старших офицеров ожидала неторопливая и церемонная трапеза на которой должны были присутствовать леди Прескотт, ее падчерица и сам Хью. Таков порядок, когда две стороны встречаются для достижения соглашения. Однако больше всего хлопот выпало на долю брата Эдмунда и его помощников. Носилки отвязали и сразу же унесли в келью, специально подготовленную для больного. Эдмунд закрыл дверь, не впустив даже леди Прескотт, которую, к счастью, задержал обмен любезностями. Надо было сначала раскутать и уложить Прескота и составить хоть какое-то представление о его состоянии. Валицы укутали шерифа в плащ из овечьей шкуры. Воротник оказался заколот золотой булавкой с большой головкой, которой была прикреплена тонкая цепочка. Все знали, что в Гуиноде добывают золото. Возможно, это булавка из золота земли Эйнона. Конечно, это был его плащ, и именно в него укутали Прескота. Эдмунд свернул плащ и положил на низкий сундук у кровати таким образом, чтобы видна была булавка, иначе кто-нибудь мог уколоться. Жильбера принялись раскутывать. В это мгновение глаза его медленно открылись, и он сделал слабую попытку помочь монахам. Он сильно исхудал, на теле было несколько воспалившихся шрамов. В боку зияла рана, открывшаяся при падении. Катфаэль осторожно сменил повязку. Больной так устал от всех этих хлопот, что глаза его снова закрылись, он так и не сделал попытки заговорить. Наконец его уложили в теплую постель и хорошенько укрыли. «Чудо, что ему удалось проехать целую милю», — подумал Катфаэль, глядя на мертвенно-бледное лицо шерифа. От Жильбера остались кожа до кости, в темных волосах появилась седина. Только железный дух шерифа и отвращение к слабости, особенно своей собственной, помогали ему держаться в седле. Прескотт вздохнул и пошевелился, пытаясь собраться с силами. И на Катфаэля взглянули тусклые, запавшие глаза. Серые губы еле слышно прошептали. «Мой сын!» Жильбер Прескотт не произнес «Моя жена» или «Моя дочь». Катфаэль наклонился к шерифу и сочувственно заверил его. «Жильбер-младший здесь. Он жив и здоров». Взглянув на Эдмунда, который кивнул в знак согласия, Котфаэль продолжал. «Я приведу его к вам». Маленькие дети не склонны унывать, но брат Котфаэль все же сказал несколько слов, чтобы подготовить и ободрить не только ребенка, но и его мать. Ведя их в келью, он отошел в угол, не желая мешать. Вместе с ними вошел Хью. Первой мыслью шерифа, естественно, был его сын, а второй, что не менее естественно, его графство. А его графство было в полном порядке и ожидало возвращения своего шерифа. Сибила тихонько всплакнула. Мальчик с удивлением уставился на отца, которого с трудом узнал, но не сопротивлялся, когда его привлекла холодная тощая рука. Мать наклонилась к Джульберу-младшему и что-то прошептала ему на ухо. Ребенок послушно опустил круглое розовое личико и поцеловал худую щеку отца. Он был озадачен, но ничуть не напуган. Взгляд Прескота остановился на Хью Берингере. — Не беспокойтесь, — ответил Хью на невысказанный вопрос, низко склонившись к больному. — Ваши границы неприкосновенны. Их охраняют. Их нарушили один единственный раз, но и тогда победа была за нами. Кроме того, благодаря этому происшествию вас удалось выкупить, а Вейн Гуиновский теперь наш союзник. Ваши владения в полном порядке. Веки шерифа опустились, прикрыв тусклые глаза. Прескот ни разу не взглянул в ту сторону, где в тени у дверей застыла его дочь. катфаэль наблюдавший за ней из угла кельи, заметил, как блеснули в свете лампады слезы, катившиеся по щекам девушки. Взгляд ее широко открытых глаз не отрывался от изменившегося, постаревшего отцовского лица, и выражение ее собственного лица было горестное и отчаянное. Шериф понял то, что сказал Хилл, и с удовлетворением кивнул. Затем довольно четко произнес «Хорошо». И обратился к притихшему мальчику, с любопытством смотревшему на него круглыми глазами. «Молодец». «Позаботься о своей матери!» Издав слабый вздох, Прескотт снова прикрыл глаза. Монахи молча наблюдали, как от его дыхания одеяла слегка приподнимаются на впалой груди. Затем брат Эдмунд неслышно приблизился к больному. «Он спит, — сказал монах. — Давайте выйдем отсюда. Сон лечит. Сейчас для него важнее всего покой». Дотронувшись до руки Сибилы, Хью мягко произнес — Вы видите за ним хороший уход. Пойдемте обедать. Пусть он поспит. Сибила послушно встала и потянула за собой сына. Щеки Мелисент были бледны, но глаза совсем сухие, внешне она была совершенно спокойна. Девушка вышла вместе со всеми во двор, и они направились в покой аббата. Она будет любезна за обедом с валийскими гостями и покажет, что благодарны им. Затем валийцы уедут в Монфорд, а оттуда – в Освестре. За обедом, который подавался в лазарете раньше, чем накрывали стол в трапезной для монахов, старики ломали голову над тем, чтобы это могло вызвать такую суматоху в их тихой обители. К счастью, обитатели лазарета не должны были столь строго придерживаться обета молчания, как остальные братья. К счастью, поскольку старикам нечем было заняться, и от этого они становились болтливыми. Брат Рис, который был очень стар и прикован к постели, обладал острым слухом и умом, хотя его и подводило зрение. Его кровать находилась рядом с коридором, как раз напротив уединенной комнаты, куда утром с таким необычным шумом кого-то доставили. Брату Рису нравилось, что он единственный в курсе всех событий. Среди немногих радостей, оставшихся у него, это было главной. Он лежал, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Те старики, которые могли есть за столом, передвигаться по лазарету, а в хорошую погоду даже выходить во двор, часто вынуждены были допытываться у него о происходящем. — Кому же это быть, как не самому шерифу? — важно вымолвил братрис. Его привезли из Уэльса, где он был в плену. — Прескотт? заинтересовался брат Маврики, вытягивая железную шею, как гусак, готовящийся к бою. «Здесь? В нашем лазарете? А зачем было везти его сюда?» «Потому что он болен. Зачем же еще? Он был ранен в бою Я слышал голоса в коридоре. Там Эдмунд, Катфаэль и Хью Берингер. А еще женщина и ребенок. Это Жюльбер Прескотт. Помяните мое слово». «Есть суд праведный!» С удовлетворением произнес Маврики, и глаза его мстительно заблестели. Даром, что медлил так долго. Значит, прескот здесь по соседству с убогими, наконец-то зло, причиненное моему роду, отмщено. Я раскаиваюсь, что сомневался. Обитатели лазарета, давно привыкшие к чудачествам брата Маврики, стали укорять его. Многие старики принялись доказывать, что их графству еще повезло, мол, бывают шерифы и похуже Прескота. Некоторые ворчали, не жалуя шерифов вообще. Но в целом все сошлись на том, что пожелали Жильберу Прескоту добра. Однако брат Маврики был непримирим. — Было содеяно зло, — отчеканил он, — и даже сейчас оно не совсем еще искуплено. Пусть преступник заплатит за оскорбление и спи в горькую чашу до дна. Скотник а не он, сидевший в конце стола, не произнес ни звука. Взгляд его был опущен в тарелку, костыль прижат к бедру. Рука сжимала его, словно грозное оружие, которое можно пустить в ход, появись тут враг. Да, молодой Грифри убил, но убил в честной драке и был к тому же пьян и неистов. А ему пришлось умереть страшной смертью, ему просто свернули шею, как цыпленку. И надо же человек, который приговорил его к такой смерти, лежит всего в нескольких шагах отсюда. При упоминании имени Прескота кровь в нем не закипала, он становился валицем до мозга костей, послушным долгу кровной мести и готовым отомстить за брата. Элиот прошел по большому двору аббатства, ведя своего коня и коня Эйнона на конюшню. Его товарищи следовали за ним, ведя своих коней и косматых пони, которые привезли сюда Прескота. Когда Эйнон Абытель представлял своего принца на какой-нибудь торжественной церемонии, ему требовался оруженосец, и Элиот сам ухаживал за его гнедым жеребцом. Очень скоро юноше предстояло поменяться местами с Элисом, чтобы его двоюродный брат, обретя свободу, поскакал в Элис. В молчании Элиот приподнял тяжелое седло и, сняв упряжь, перекинул через ручку чепрак. Гнедой жеребец стряхнул головой, радуясь свободе, и выпустил из ноздрей целое облако пара. Элиот рассеянно потрепал коня по шее. Весь день юноша был непривычно молчалив и замкнут, и сейчас, украдкой взглянув на него, товарищи оставили его в покое. Никого не удивило, когда он внезапно повернулся и снова пошел на большой монастырский двор. «Небось, пошел взглянуть, не видно ли его двоюродного брата», — снисходительно заметил один из валийцев, продолжая чистить пони. «Он сам не свой с тех пор, как Элис отправился в Линкольн. Ему все еще не верится, что тот скоро появится живой и невредимый, без единой царапины. — Ему следовало лучше знать Элиса, — проворчал другой. — Этот всегда приземляется на лапы, как кошка. Элиуд отсутствовал минут десять, ровно столько, сколько требовалось, чтобы дойти до сторожки и выглянуть за ворота ведущий в город. Он вернулся в угрюмом молчании и, отложив чепрак, который все еще держал в руках, принялся за работу ни на кого не взглянув и не произнеся ни слова. «Еще не пришел?» — сочувственно спросил его товарищ. «Нет», — коротко ответил Элиуд, продолжая усердно чистить коня. «Крепость находится на другом конце города. Они продержат его там, пока не будут уверены в нашем человеке. Элиса скоро приведут. За обедом он будет рядом с нами». Элиуд ничего не ответил. «В этот час монахи обедали в трапезной». А абат принимал гостей в своих покоях. Наступило самое тихое время дня. Даже в странноприимном доме зимой было мало народу. Вот весной вся округа оживала, и в монастыре появлялись гости. Не делай такого кислого лица прелиси, усмехнулся один из валицев. Даже если тебе приходится оставаться тут вместо него, пройдет сегодня десять, и а вын с этим молодым помощником шерифа пожмут друг другу руки на границе. «А ты отправишься домой, к Эллису. Элиот что-то пробормотал в ответ, всем видом показывая, что не расположен сейчас беседовать. Он успел до блеска вычистить, напоить и поставить в стойло коня Эйнона, когда брат Деннис, попечитель странноприимного дома, пригласил валиться в трапезну. Монахи, закончив свой обед, разбрелись кто куда, чтобы немного передохнуть перед возобновлением трудов. В трапезной для валицев накрыли стол, и он оказался более обильным, чем у братьев. Для гостей приготовили теплую воду и полотенце. И когда они вошли в трапезну, там их ждал Элис Апсинен, аккуратно причесанный и принаряженный. Он вел себя как хозяин с волнением ожидающий прихода гостей, но держался весьма принужденно. Возможно, на него подействовала торжественная церемония обмена пленными, и Элис, который всегда веселился кстати и не кстати, сейчас вел себя очень натянуто. Разумеется, глаза его засияли при виде Элиуда, и он пошел навстречу с распростертыми объятиями, но сразу же высвободился. Он сел за стол рядом с двоюродным братом, однако беседа их носила самый общий характер. Все это вызвало некоторое удивление у валийцев. Эти двое неразлучных, не видевшихся так долго, были молчаливы, бледны и серьезны, как люди, осужденные на пожизненное заключение. Но едва трапеза закончилась, и были прочитаны молитвы, Элис повел себя совсем иначе. Схватив двоюродного брата за руку, он потащил его во двор, где они нашли укромный уголок, как в детстве, когда на бедокурив прятались, как лисы от охотников. Вот теперь Элиот узнавал своего молочного брата и, с любовью вглядываясь в него, думал, о каком же проступке или горе тот хочет рассказать ему. — О, Элиот! — выпалил Элис, сжимая брата в объятиях. — Ради бога! Скажи, что мне делать? Я не могу вернуться, иначе я все потеряю. Элиот, я должен быть с нею. Если я ее потеряю, я умру. — Ты ее не видел? Это дочь Прескота. — Его дочь. В полном изумлении прошептал Элиуд. «Там была какая-то леди со взрослой дочерью и маленьким мальчиком. Я едва заметил ее». «Во имя всех святых, как ты мог не заметить ее? Снег и розы, а волосы светлые, как серебряная пряжа. Я люблю ее!» — воскликнул Элис в страшном волнении. «И она тоже меня любит. Я в этом уверен. Мы поклялись друг другу, Элиот. Если я сейчас уеду, я ее потеряю, и тогда я погиб. А ее отец враг, она меня предостерегала. Он ненавидит валийцев. Никогда не приближайся к нему, сказала она. Элиот, сидевший в полном оцепенении, поднялся и принялся трясти брата за плечи, пока тот не умолк. Что такое ты говоришь? У тебя здесь девушка? Ты ее любишь? Ты уже не хочешь жениться на Кристине? Ты меня не слушал? «Разве я не сказал тебе?» Элис, необузданный и не испытывающий раскаяния, вырвался из рук брата. «Дай мне рассказать, как все произошло. Разве я давал Кристине какие-нибудь клятвы? Не наша вина, что нас связали помимо нашей воли. Она меня нисколько не любит, как и я ее. Я охотно стал бы этой девушке братом, поплясал бы на ее свадьбе и пожелал бы счастья от всего сердца. Но тут, тут совсем другое дело. Элиот, не перебивай и выслушай меня». И полилась, как музыка, история любви с первого взгляда к Серебряной Деве, появившейся на пороге синеокой и волшебной. Родина Эллиса породила множество бардов, а природа наделила юношу поэтическим даром и музыкальным слухом. Элиот слушал, глядя на друга в горестном изумлении, а тот все рассказывал, сжимая его руки. «А я-то с ума сходил от беспокойства за тебя». Тихо и медленно произнес Элиот словно про себя. «Если бы я знал...» «Но, Элиуд, ее отец здесь!» Элис тревожно взглянул другу в лицо. «Ведь он здесь? Ты его привез, ты должен знать!» Она говорит, «Не ходи! Ну как я могу не воспользоваться этой возможностью?» «Я знатен и богат, у меня есть земли, и я все кладу к ногам этой девушки. Я люблю ее всем сердцем, где он найдет лучшего жениха, и она не помолвлена». «Я могу, я должен убедить его. Он меня выслушает. Почему бы нет?» Элис окинул быстрым взглядом опустевший двор. «Они еще не готовы. Нас пока не зовут. Элиот, ты знаешь, куда его положили? Я иду к нему. Я должен, и я сделаю это. Покажи мне, где он?» «Он в лазарете?» Элиот смотрел на Элиса широко раскрытыми глазами, и видно было, что он в замешательстве. «Но ты не можешь, не должен?» «Он болен и измучен, его сейчас нельзя беспокоить!» «Я буду кротким и смиренным, я упаду перед ним на колени!» «Где этот лазарет? Я тут никогда прежде не был!» «Какая дверь?» Схватив Элиуда за руку, Элис потащил его к арке, выходившей во двор. «Покажи скорее!» «Нет, не ходи! Оставь его в покое!» «Как ты можешь нарушать его сон?» «Какая дверь?» — бешено трясла Элис. «Ты привез его сюда, ты видел!» Вон там, то здание у самой стены, справа от сторожки. Но не делай этого. Девушка знает своего отца лучше, чем ты. Не тревожь его, это старый больной человек. Думаешь, я способен принести вред ее отцу? Все, что я хочу, это излить перед ним свою душу и сказать, что Мелисент меня любит. Если он меня проклянет, я это снесу. Но я должен попытаться, ведь другого случая не будет». Элис стал вырываться, и Элиот, судорожно вцепившийся в него, вдруг издал тяжелый вздох и разжал руки. — Ну что ж, тогда иди и попытай счастье. Я не могу тебя удерживать. Элис открыто, не прячась, устремился к лазарету, словно выпущенная стрела. Стоя в тени, Элиот наблюдал, как тот исчез за дверью. Затем он прижался лбом к холодной каменной стене и прикрыл глаза. Прождав так несколько минут, он снова открыл глаза. Гости аббата как раз в это время появились на пороге его покоев. Молодой человек, который теперь, по сути дела, был шерифом, пошел проводить леди Прескот и ее пачерицу до порога странноприимного дома. Эйнон Абытель задержался, чтобы переговорить с аббатом а два его спутника, которые хуже говорили по-английски, вежливо ждали чуть поводы. Очень скоро Эйнон велит седлать коней, и состоится торжественное отбытие. В дверях лазарета показались две фигуры. Первым вышел Элис, неестественно прямой. За ним один из братьев. Монах остановился на верхней площадке каменного крыльца, наблюдая, как Элис идет по двору. Юноша шел, не помня себя от обиды, полный отчаяния, как наш прародитель, изгнанный из рая. «Он спит», — сказал упавший духом Эллис. «Мне не удалось поговорить с ним. Меня выгнали из лазарета». Пройдет еще полчаса, и они уже будут скакать в Монфорд, где предстоит провести первую ночь по пути в Эльс. На конюшне Элиот вывел жеребца Эйнона, оседлал и надел уздечку. Затем занялся своим конем, на котором теперь должен был ехать Элис. Во дворе снова появились монахи. Их послеобеденный отдых закончился, и они спешили заняться прерванными делами. Оставалось всего несколько дней до марта, и братьев ждала работа в саду и в поле. Те, кто занимался ремеслами и перепиской рукописей, разошлись по своим мастерским. Брата Катфаэля, который не спеша направлялся в свой сарайчик, неожиданно остановил Элиот. Молодой человек высматривал, к кому бы обратиться, и обрадовался, увидев знакомое лицо. «Брат, прости, что отрываю тебя от дел, но я кое-что забыл. Милорд Эйнон отдал свой плащ, чтобы укутать лорда Жильбера, когда того везли на носилках, плащ из овечьей шкуры. Ты его видел?» — Я должен его забрать, но мне бы не хотелось беспокоить лорда Жильбера. Если ты покажешь, где это, и передашь мне плащ, весьма охотно, — согласился Катфаэль и быстрым шагом направился в лазарет. Украдкой он поглядывал на юношу. Страстное лицо Элиуда было непроницаемым, но в глазах затаилась тревога. Он всегда будет нести на своих плечах добрую половину ноши своего легкомысленного брата. К тому же сейчас его угнетает новая разлука после такой короткой встречи, а также предстоящая женитьба Элиса, которая сделает эту разлуку вечной. Когда мы уходили, он крепко спал. Надеюсь, и сейчас спит. Все, что ему сейчас нужно, — это сон в своем собственном городе, когда семья рядом, а графство в надежных руках. — Значит, нет смертельной опасности? — тихо спросил Элиот. — Нет, и время все вылечит. — Ну вот мы и пришли. Заходи вместе со мной, я помню этот плащ. Брат Эдмунд сложил его на сундуке. Дверь кельи, в которой лежал Прескот, была слегка приоткрыта, чтобы не загрохотал железный засов. Однако она скрипнула, когда Катфаэль боком протискивался в келью. Он остановился и внимательно взглянул в сторону кровати, но длинная фигура осталась неподвижной. В сумраке горел золотой глаз жаровни. Успокоившись, Катфаэль подошел к сундуку, на котором была сложена одежда, и взял плащ из овечьей шкуры. Несомненно, Элиот искал именно его. Однако Катфаэлю показалось, что с плащом произошли кое-какие перемены. В тот момент он не задумался, какие именно. Он повернулся к двери, и Эллиот, нерешительно мявшийся у входа, сделал пару шагов в сторону, желая пропустить Катфаэля и при этом опрокинул стоявшую в углу табуретку. Она с грохотом упала на мозаичный пол, и Катфаэль, замахав Наэлиуда руками, оглянулся, чтобы проверить, не проснулся ли больной. Однако вытянувшееся на кровати длинное тело было по-прежнему неподвижным. Слишком неподвижным. Подойдя ближе, Катфаэль откинул одеяло, прикрывавшее посидевшую бороду, Синеватые веки были, как у надгробной скульптуры. Губы приоткрыты, зубы сжаты, словно от непрерывной привычной боли. Грудь не поднималась от дыхания. Никакой шум больше не мог нарушить сон Жильбера Прескотта. — Что там? — прошептал Эллиот, приблизившись. — Возьми это, — велел Катфаэль, подавая сложенный плащ молодому человеку. — Пойдем со мной, к твоему командиру и Хью Берингеру, и дай Бог, чтобы женщины были в доме. Выйдя во двор вместе с притихшим Элиудом, брат Катфаэль понял, что напрасно беспокоился о женщинах. Поскольку на улице было холодно, леди Прескотт, отдав долг вежливости и выполнив все, что от нее требовалось, попрощалась с валийцами и вместе с Мелисент удалилась в страноприимный дом. Отряд валийцев ждал вместе с Хью возле сторожки, готовый сесть на коней и пуститься в скач. Оседланные кони нетерпеливо били копытами, булыжники звенели под их ударами. Элис с покорным видом стоял возле стремени Эйнона, и по лицу его было видно, что он не испытывает особой радости от возвращения домой. Услышав быстрые шаги Катфаэля и увидев его озабоченное лицо, все повернулись к нему. «Я...» принес дурные вести, напрямик сказал Катфаэль. Милорд, ваши труды пропали даром. Боюсь, отъезд придется на некоторое время отложить. Мы только что были в лазарете. Жильберт Прескот мертв.